С этого времени он почти перестал заниматься и вполне предался своим мечтам. Ему очень хотелось, чтобы девушка его заметила, но этого ему никак не удавалось достигнуть. В конце первой недели Великого Поста соседний дом запустел. Ни девушки, ни дамы, ни господина в бекешке не стало видно. Они уехали. Трудно описать, как Павлу сделалось скучно и грустно. Он даже потихоньку плакал, а потом неимоверно начал заниматься и кончил вторым кандидатом. Профессор, по предмету которого написал он кандидатское рассуждение, убеждал его держать экзамен на магистра. «Все это очень польстило честолюбию моего героя. Он решился тотчас же готовиться но Бог судил иначе. Через несколько времени Павел получил письмо от тетки, которая уведомляла его, что отец его умер, а мать в параличе, и просила его непременно приезжать как можно скорее домой. Павла это очень огорчило, и он тотчас же поехал с тверным однако, намерением снова возвратиться в Москву. «Мы видели», Какие печальные обстоятельства встретили Бешметова на родине. Видели, как приняли родные его намерение уехать опять в Москву. Мать плакала, тетка бронилась. Видели потом, как Павел почти отказался от своего намерения, перервал свои тетради, хотел сжечь книги, и как потом отложил это в надежде, что мать со временем выздоровеет и отпустит его. Но старуха не выздоравливала. Герой мой беспрестанно переходил от твердого намерения уехать к решению остаться. И вслед за тем, тотчас же приходила ему в голову заветная мечта о профессорстве. Он вспоминал любимый свой труд и грядущую славу. Грустно, тошно становилось Павлу. «Поеду, непременно поеду!» говорил он сам с собою, и только день отъезда откладывал в дальний ящик. Он не мог себе без ужаса представить той минуты, когда мать, прощаясь с ним, может быть, не перенесет этого и умрет на его руках. Кроме того, не будучи самонадеян, он, кажется, не слишком твердо был убежден, что достигнет своей любимой цели профессорства или, по крайней мере, эта цель была слишком еще далека. Весьма естественно, что в настоящем своем положении Бешметов не был спокоен. Он чувствовал невыносимую тоску, грусть и скуку. Заниматься ему почти не давали, потому что то кликали к матери, то приезжала тетка или сестра, Да, кажется, и сам он был не слишком расположен к деятельности. Оставаясь один, он обыкновенно ложился на кровать, и бог знает, о чем начинал думать, а сердце между тем беспрестанно ныло и тосковало. Семейная жизнь сестры была для Бешметова новым источником неприятностей. Масуров казался ему отвратительнейшим существом, а сестра страдалицую, тем более, что ей угрожало впереди существенное зло, бедность. Впрочем, Лизавета Васильевна впоследствии ни слова не говорила брату о своих семейных неприятностях. Была как будто бы спокойна и очень ласкалась к Павлу. Целые дни проводили они вдвоем. Бешметов начал все более сближаться с сестрою, Сделался с ней уговорлив, откровенен и даже поверил ей свою мечту. Женщины, как известно, очень находчивы. Лизавета Васильевна нашла, что брат может заниматься не уезжая в Москву и что если ему нужны книги, он может их выписать. Бешметов щелл эту мысль довольно справедливую и решился при первом же получении оброков выписать рублей на 200 книг, и начал приготовляться. Успокоившись на этом решении, он между тем целые дни начал просиживать у сестры. Случайно или умышленно, но только разговоры их по преимуществу стали склоняться на любовь. Лизавета Васильевна в этом отношении была гораздо опытнее брата. Она знала любовь в самых тонких ее ощущениях. Она, как видно, очень хорошо знала страдания и счастье влюбленного. С отрадою и не без волнения прислушивался Павел к словам сестры и понимал их каким-то неясным чувством. В первый раз еще сблизился он с женщиной, И взглянул в ее сердце. «Где это ты, сестрица, все узнала?» – спросил он однажды, прослушав от сестры живой рассказ о нечаянной встрече одной молодой девушки с любимым человеком. «Я много читала романов», – отвечала она. Павел сомнительно покачал головой. «Женщина в 20 лет много знает, много чувствовала, продолжала Лизавета Васильевна. «И многое испытала», – перебил Павел. «Может быть и так», – отвечала Лизавета Васильевна. Результатом таких бесед было то, что Павел, приходя от сестры и улегшись на постель, не сознавая сам того, по преимуществу начал думать о женщинах. Московская соседка была припомнена в малейших подробностях. Как хороша вообще женщина, думал он, какое блаженство любить хорошенькую женщину. Праздное воображение его дополняло ему то, что не досказывала сестра. Он потом рассказал ей слегка о своей любви в Москве к соседке, которую он, по его словам, до сих пор слишком хорошо помнит, как будто бы видел ее вчера.